Глава двадцать шестая. роль В этом же отвратительном состоянии духа капитан Блат отплыл с острова Тортуга и прибыл, как было условно, в бухту Птигуав. В таком же настроении он приветствовал барона дерево прибывшего, наконец, в середине февраля с эскадрой из пяти военных кораблей. Французы добирались сюда полтора месяца так как их задержала неблагоприятная погода. Дерева роль вызвал Блада к себе, и капитан явился в замок птигуа где должна была состояться встреча. Барон, высокий, горбоносый человек лет сорока, державшийся холодно и сухо, взглянул на Блада с явным неодобрением. Вместе с капитаном пришли Хак -Турп, и Бервиль, и Волверстон, но его роль не удостоила их даже взглядом. Кюсси предложил Бладу стул. Одну минуточку, господин Декюсси. Мне кажется, что барон не заметил, что я здесь не один. Разрешите мне, сэр, представить вам своих спутников. Капитан Хак Торпс, Ализабет. Капитан Волверстон, Сатропос» капитан Ибервельс Лахезис. Барон надменно взглянул на капитана Блада, а потом высокомерно и чуть заметно кивнул головой каждому из представленных мукорсаров. Всем своим поведением он давал понять, что презирает их всех, и хотел, чтобы они это почувствовали. Поведение барона произвело на капитана Влада своеобразное действие. Он был оскорблен таким приемом, и в нем заговорило чувство собственного достоинства, дремавшее в течение всего последнего времени. Ему стало стыдно за свой неряшливый вид, и это, вероятно, заставило его держаться еще более вызывающе. Жест, которым он поправил портупею так, чтобы Эфес его длинной шпаги оказался на виду у Рива Роли, был почти намеком. Обращаясь к своим офицерам, Блад, указав рукой на стулья, стоявшие вдоль стены, сказал Придвигайтесь ближе к столу, ребята, вы заставляете барона ждать. Корсары повиновались, а Волверстон при этом многозначительно ухмыльнулся. Выражение лица Дырива роля стало еще более надменным. Он считал для себя бесчестьем сидеть за одним столом с этими разбойниками, полагая, что корсары должны были выслушать его стоя, за исключением, возможно, только одного Блада, и чтобы подчеркнуть разницу между собой и корсарами, он сделал единственное, что ему еще оставалось, надел шляпу. «Вот это совершенно правильно!» — дружески заметил Блат. «Я и не заметил, что здесь сквозит, и он надел свою широкополую шляпу с плюмажем». Даривороль от гнева заметно вздрогнул, и какое-то мгновение, прежде чем открыть рот, сдерживал себя, чтобы не вспылить, да Кюсси было явно не по себе. «Сэр!» — ледяным тоном заявил барон. «Вы вынуждаете меня напомнить вам, что имеете звание капитана первого ранга и находитесь в присутствии генерала, командующего сухопутными и военно-морскими силами Франции и в Америке. Я вынужден также напомнить вам, что вы обязаны с почтением относиться к человеку моего ранга». «Счастлив заверить вас», — ответил Влад, — «что это напоминание излишне». Я считаю себя джентльменом, хотя сейчас и не очень-то на него похожу, и как джентльмен всегда с уважением относился к тем, кого природа или фортуна поставила надо мной. Но вместе с этим, по моему мнению, надо уважать и тех, кто не имеет возможности возмутиться, если к ним проявляют неуважение». Это был упрек, умело обличенный в такую форму, что к нему нельзя было придраться. Деревороль прикусил губу, а Блат, не давая ему возможности ответить, продолжал, «А если этот вопрос выяснен, то мы, может быть, перейдем к делу?» Деревороль угрюмо посмотрел на него. «Да, пожалуй, это будет лучше», — сказал он и взял лист бумаги. Это копия соглашения, которое вы подписали вместе с господином де Я должен отметить, что, предоставив вам право на одну пятую часть захваченных трофеев, господин де превысил свои полномочия. Он мог согласиться выделить вам не более чем одну десятую долю. Этот вопрос касается только вас и де О нет, в этом заинтересованы и вы». «Извините, генерал, соглашение подписано, и для нас вопрос исчерпан. Из уважения господина Кьюси нам не хотелось бы выслушивать ваши упреки по его адресу. Не ваше дело, что я найду нужным ему сказать. Это то же самое, что говорю и я, генерал. Но, мой бог, мне кажется, вас должно интересовать, что мы не можем дать вам больше, чем одну десятую часть добычи». Деревороль раздраженно ударил кулаком по столу. «Этот пират был дьявольский ловок в спорь. А вы уверены, господин барон, что не можете дать? Уверен, что не дам!» Капитан Блат с презрением пожал плечами. «В таком случае, — сказал он, — мне придется установить сумму, которая компенсирует нам потерю времени и нарушение наших планов в результате прибытия в Птигуав». Как только этот вопрос будет урегулирован, мы расстанемся с друзьями, господин барон, пока никто никакого вреда никому не причинил, как я полагаю. — Черт возьми! — Что вы имеете в виду? — барон встал из-за стола. — Разве я неясно выразился? — удивленно спросил Блат. — Возможно, что я не очень бегло говорю по-французски, но... «О, вы говорите по-французски достаточно беглый господин пират, но я не позволю вам валять дулака». Вы с вашими людьми поступили на службу к королю Франции. Вы имеете звание капитана первого ранга, и согласно этому званию получаете жалование. А ваши офицеры имеют звание лейтенантов. С этими рангами связаны не только обязанности, которые вам следует хорошенько изучить, но и наказание за невыполнение этих обязанностей, что вам также не мешает знать. Наказания эти иногда довольно суровы, Первейшая обязанность офицера повиновения, обращаю на это ваше внимание. Не воображайте себя моим союзником в намечаемых мною операциях, вы только мои подчиненные, надеюсь, вы поняли меня. — О, конечно! — засмеялся капитан Блад. — Этот конфликт, эта борьба с заносчивым генералом помогла Бладу быстро стать самим собой. И только одна мысль портила ему настроение, мысль о том, что он был небрит. Уверяю вас, генерал, я ничего не забываю. Я, например, отлично помню, чего нельзя сказать о вас, что условия нашей службы определялись подписанным нами соглашением поэтому соглашением мы должны были получить пятую долю трофеев. Отказываясь от этого обязательства, вы аннулируете соглашение и, следовательно, отказываетесь использовать наши силы и опыт, а мы, разумеется, лишаемся чести служить под вашим командованием». Три офицера Блада громко выразили свое одобрение. Прижатый к стене Дэрива Роль гневно посмотрел на них. «Практически», — робко начал Декюси. — Практически. — Все это ваша работа, — набросился на него барон, обрадовавшийся, что нашелся, наконец, человек, на котором он мог выместить свое раздражение. — Вас следует наказать за это. Вы ставите меня в дурацкое положение. — Итак, вы не можете выделить нам драгоценную часть трофеев, — заключил Блад спокойно. — В таком случае нет никакой необходимости кричать на господина Декюси или наказывать его. Он не виноват в том, что на меньшую долю трофеев мы не соглашались. Так как вы заявили, что не можете пойти на предоставление нам большей доли, то мы удаляемся. Положение остается таким же, каким оно было бы, если бы господин Декюси точно придерживался ваших инструкций, говоря, по чести вы аннулировали соглашение, и потому не можете претендовать на наши услуги или задерживать наше отплытие. «Говоря по чести, что это значит? Вы намекаете на то, что я могу вступить бесчестно?» «Я ни на что не намекаю и не намерен больше спорить попусту», — ответил Блат. «Слово за вами, генерал. Аннулируете вы соглашение или нет?» Командующий королевскими сухопутными и морскими силами Франции в Америке побагровял и, чтобы успокоиться, снова сел за стол. — Я обдумаю этот вопрос, — сердито сказал он, — и уведомлю о своем решении. Капитан Блат встал, его офицеры последовали за ним. — частью имею откланяться, господин барон, — сказал Блат, и удалился вместе с своими красарами. — Вы понимаете, конечно, что за этим наступило несколько весьма неприятных минут для господина Декюси. От брани надменного Дарива роля вся его самоуверенность слетела с него, как осенью слетают пушинки с одуванчика. Командующий королевскими армиями кричал на губернатора Гаити, как на мальчишку да Кюсси, защищаясь, приводил ту самую точку зрения, которую капитан Блатт так замечательно уже изложил от его имени, однако Дэ Ривароли угрозами и бранью заставил его замолчать. Исчерпав арсенал ругательств, он перешел к оскорблению. По его мнению, да Кюсси не мог оставаться губернатором Гаити, и поэтому он сам решил исполнять губернаторские обязанности до времени своего отъезда во Францию. Исполнение обязанностей он начал с приказа выставить усиленную охрану вокруг замка Декюсси. Однако его непродуманные действия сразу же вызвали неприятности. Когда утром следующего дня на берег сошел Волверстон, одетый очень живописно, с цветным платком на голове, то какой-то офицер из состава так что высадившихся французских войск начал потешаться над старым волком. Офицер вскипел и перешел к оскорблениям. В ответ на оскорбление Волверстон нанес обидчику такой удар, что француз свалился без памяти. Через час об этом уже было доложено дариво Ролю, и барон тут же приказал арестовать Волверстона и поместить под стражу в замок. А еще через час, когда барон и Дикюсси сели обедать, негр Лакей доложил ему о приходе капитана Влада. После того, как Дарива Роль раздраженно согласился его принять, в комнату вошел элегантно одетый джентльмен. На нем был дорогой черный камзол, отделанный серебром. Его смуглое, с правильными чертами лицо было тщательно выбрито, на воротник из тонких кружев падали длинные локоны парика. В правой руке джентльмен держал широкополую черную шляпу с плюмажем из красных страусовых перьев, а в левой трости — из черного дерева. Подвязки с пышными бантами из лент поддерживали его шелковые чулки. Черные розетки на шмаках были искусно отделаны золотом. До ревороли, до кюсти, не сразу узнали Блад. Он выглядел сейчас на десять лет моложе». К нему полностью вернулось чувство прежнего достоинства, и даже в внешности он хотел подчеркнуть свое равенство с бароном. «Я пришел не вовремя», — вежливо извинился он. «Сожалею об этом, но мое дело не терпит отлагательств. Речь идет, господин Кюси о капитане Волверстоне, которого вы арестовали». «Арестовать Волверстона приказал я», — заявил Дарива «Да». А я полагал, что губернатором острова Гаити является господин де Кюси. Пока я здесь, высшая власть принадлежит мне, — самодовольно заявил барон. Приму к сведению. Но вы, вероятно, не знаете, что здесь произошла ошибка. Ошибка, да ошибка. Это подходящее слово, так как оно избавляет нас от лишних споров, но вообще-то оно слишком мягко. Ваши люди, господин Дарива Роль, арестовали невинного. Виноват французский офицер, который вел себя вызывающе нагло, а задержанным оказался капитан Волверстон. Прошу немедленно отменить ваше распоряжение роль в гневе выпчил на него свои черные глаза, а его истребиное лицо покрылось багровым румянцем. — Это нагло, это недопустимо! На этот раз генерал так рассвирепел, что начал даже заикаться. — Вы напрасно тратите слова, господин барон. Мы с вами в новом свете. Это не пустое название. Здесь все ново для человека, выросшего среди предрассудков старого света. У вас, разумеется, еще не было времени понять всю его новизну, поэтому я не обращаю внимания на ваши оскорбительные выражения, но справедливость и в новом свете, и в старом, остается таким же понятием, одним и тем же. Несправедливость так же нетерпима здесь, как и там. Сейчас справедливость требует освобождения моего офицера и наказания вашего. Вот эту справедливость я покорно прошу вас осуществить». — Покорно! — едва сдерживая себя от гнева, медленно произнес Дэй да Вороль. — Покорно! — Именно так, барон. И в то же время я хочу напомнить вам, генерал, что в моем распоряжении 800 корсаров, а у вас только 500 солдат. Господин Декюсси легко подтвердит, что один корсар в бою стоит по меньшей мере трех солдат. Я совершенно откровенен с вами, барон либо вы немедленно освобождаете капитана Волверстона, либо я сам приму меры для его освобождения. Последствия будут, конечно, ужасными, но вы можете их предупредить одним словом. Вы, господин барон, представляете здесь высшую власть, и от вас зависит, какой выбор сделать». Деревороль да побледнел, как полотно. За всю его жизнь никто так дерзко не разговаривал с ним и не проявлял такого неуважения, Наоборот, он за лучше сдержаться. «Буду признателен, если вы подождете в приемной, господин капитан. Я переговорю с господином де Кюси. Как только за капитаном закрылась дверь, вся ярость барона снова обрушилась на голову де Кюси. Так вот, каковы люди, взятые вами на королевскую службу! Этот блат, капитан первого ранга, позор! Он не только не желает повиноваться, но еще и диктует, какое объяснение вы можете мне дать. Предупреждаю, что очень недоволен вами. Более того, я просто взбешен хотя вся самоуверенность дикюсидовна уже исчезла но он вытянулся и надменно произнес не ваш ранг господин генерал ни факты не дают вам права упрекать меня я привлек вам на службу именно тех людей которых вы хотели привлечь не моя вина что вы не умеете обращаться с ними капитан Блат вам ясно сказал что мы находимся в новом свете так так злобно ухмыльнулся даривороль — Вы еще осмелеваетесь утверждать, что я виноват? — Мне это начинает нравиться. — По-вашему здесь новый свет, и надо полагать новые понятия и новые порядки, но так не будет. — Я заставлю ваш новый свет приспособиться ко мне, — начал угрожать барон и тут же прервал угрозы, вспомнив о капитане Блади. Сегодня я еще соглашусь с вами, кюсти но не завтра. А сейчас вы, знаток варварских порядков нового света, скажите, что нам делать? Господин барон, арест корсарского капитана был глупостью. Держать его под арестом будет безумием. Мы не можем силой отвечать на силу, потому что мы слабее. Замечательно. Тогда соблаговолите ему не ответить. Что же мы будем делать в дальнейшем? значит я буду обязан подчиняться этому капитану бладу значит операция которую мы предпринимаем будет проводиться как он этого пожелает короче должен ли я представитель короля франции в америке быть в зависимости у этих мерзавцев о совсем нет я рекрутирую добровольцев на острове гаити и набираю отряд негров когда это сделаю наши силы возрастут до тысячи человек Так почему же в таком случае нам не отказаться сейчас же от услуг пиратов? Да потому что они явятся острием любого оружия, которое мы выкуем. В военных действиях того типа, что нам предстоит вести, они очень искусны, и заявление капитана Блада, которое вы слыхали, не пустая похвальба. Один корсар на самом деле стоит трех солдат, а может быть и четырех». — А тогда у нас будет достаточно своих людей, чтобы держать корсаров в руках. Должен добавить, что у них есть твердое понятие о чести. Если мы выполним свои обязательства, корсары не причинят нам никаких неприятностей. Я даю вам в этом свое слово, так как знаю их не первый год. — Хорошо, я вам верю, — сказал барон, спасая свой престиж. — вот все добрые пригласить сюда этого капитана. Блат с достоинством вошел в комнату. Его уверенный вид раздражал Дарива роли, но он скрыл свое раздражение под маской суровой любезности. «Вот что, капитан!» Я посоветовался с губернатором и допускаю возможность ошибки, но будьте уверены, что справедливость восторжествует. Я сам буду председательствовать на совете, в который войдут два моих старших офицера, вы и один из ваших офицеров. Мы сразу же проведем беспристрастное расследование, и виновный, то есть тот, кто затеял ссору, будет наказан. Капитан Блад поклонился. Без острой необходимости ему вовсе не хотелось прибегать к крайним мерам. Превосходно, господин барон. Разрешим тогда еще один вопрос. Я хотел бы знать, подтверждаете ли вы наше соглашение или аннулируете его. Глаза Дырева сузились. Он целиком был поглощен мыслью о том, что сказал ему декюси Кюси. Корсары должны стать острием любого оружия, которое он выкует. Отказаться от них было немыслимо. Несомненно, он допустил тактическую ошибку, торгуя с Бладом. Отказ от соглашения всегда связан с потерей престижа. Торговаться с корсарами явно не следовало, ведь Декюси набирал сейчас добровольцев, укрепляя французский отряд, когда эти волонтеры станут реальной силой то вопрос о распределении трофеев можно будет пересмотреть, а пока необходимо уступить и отступить как можно приличнее. Я думал также и об этом, — сказал он. Мое мнение, разумеется, остается прежним, но мы обязаны выполнить обязательства данной декюсии от нашего имени, поэтому я подтверждаю соглашение, сар. Капитан Блат снова поклонился. Даривороль тщетно искал на его твердой сжатых губах хотя бы какое-то подобие торжествующей улыбки, однако лицо Корсара по-прежнему оставалось бесстрастным. В тот же день Волверстон был освобожден, а его обидчик приговорен к двум месяцам арест. Справедливость была восстановлена, но такое начало не предвещало ничего хорошего, и дурное продолжение не замедлило последовать. Спустя неделю Блад вместе со своими офицерами был вызван на совет, собравшийся для обсуждения плана операции против Испании. Вороль изложил свой проект нападения на богатый испанский город Картохену, и капитан Блад не мог скрыть своего изумления. Когда барон раздраженно спросил, что его так удивляет, Блад высказался совершенно откровенно.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 За эскадрой шли корсарские корабли «Элизабет», «Лохезис» и «Атропос», а также двенадцать фрегатов, груженных запасами, не считая лодок, которые тянулись на буксире. По пути они чуть не столкнулись с ямайской эскадрой полковника Бишопа, которая вышла к острову Тортуга через два дня после того, как корабли дариво роля проследовали в южном направлении.